259. -е. Июнь 25. -е. Трудно понять по-земному форму у явления искусства на высших мирах. Возьмём музыку и творчество композитора. Представьте себе огромный открытый амфитеатр. В одном конце его возвышение, по которому поднимается композитор, исполняющий своё изобретение. Он в белой одежде. В руках у него два металлических жезла, очень похожие на обычные дирижёрские палочки. Оркестра нет. Исполнителей нет, музыкальных инструментов нет. Амфитеатр наполнен слушателями, которые ждут напряжённо. Вдруг композитор поднимает руки, в которых жезлы Он весь окутан волнами света, из жезлов вырываются языки нежгучего пламени различных оттенков, но красивых необычайно. И пространство вокруг начинает звучать. Звуки нарастают. Волшебная симфония наполняет сферу. Звуки льются мощно, свободно, красиво, как будто бы тысячи совершеннейших инструментов и исполнителей принимают участие в невидимом или скрытом где-то в оркестре. Но странное дело, волны света растут, они насыщенны пламенем, они принимают формы, всего лишь чёткие определённые в полном созвучии с основной мелодией. За композитором в пространстве образовался как бы экран. Волны света формируются в явные видимые образы картины природы горы водопады как в кино на экране начинают складываться в пространстве цветущие луга озёра леса проплывают перед разочарованными зрителями вдруг появляются люди прозрачные лёгкие тени они исполняют величественный танец огня Они движутся легко и свободно в пространстве, образуя красивые гармонические сочетания, словно живые, движущиеся гирлянды цветов. Звуки незримого оркестра всё усиливаются, нарастают. За пределами амфитеатра в пространстве видны тысячи лиц, тысячи глаз это жители планеты, находящиеся далеко, слушают исполнение нового произведения великого композитора им не надо наушников им не надо радиоустановок воспринимающий на расстоянии слуховой аппарат находится в их организме в утончённом рабочем состоянии внутренний слух разве достаточен ясно слышение ясно видение способности которыми они пользуются свободно невидимая аудитория переполнена Много присутствует и развоплощённых духов, любителей музыки, привлечённых волнами звуков. А композитор продолжает управлять незримым космическим оркестром, мощью огня духа, извлекая из пространства звуки, цветая сочетаниях, всё в новых и новых комбинациях. Как у дирижёра, поднимаются, опускаются его руки. И новые волны огня вырываются из быстро мелькающих жезлов. Ещё один жест. Подняты руки и замерли в последнем движении. Симфония кончена. Пламя потухло. Исчезли пространственные образования. На возвышении стоял человек в белых одеждах, но аура его уже не переливалась с тысячью мощных огней. Концерт закончен. Не следует удивляться, что музыкальное творчество на дальних мирах может проявляться несколько иначе, чем у вас на Земле. Ведь и ваши композиторы, творя свои вещи, слышат и улавливают пространственные мелодии, а не слышат целые симфонии, а не как бы управляют незрим оркестром. Слушатель может услышать то, что внутренним ухом слышит композитор. Также и у вас на земле основание зримо творчество звуков уже явлены тоже в форме какой-то. Учение имеет задачу вооружить человека без единого аппарата и инструмента. На дальних мирах это утверждение учения уже осуществлено. Это то, к чему земное человечество рано или поздно, но всё же придёт, ибо всё заключено в человеке.